«Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?» «Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше», — очень серьезно посоветовала миссис Крымона. им тоже велите так делать, говорите, не переставая. И они пускай говорят, не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже». «Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить. Но, скорее всего, вы, и не спрашивая, услышите все, что надо». Мужчины ошеломленно смотрели на нее. «Ну, конечно», — прошептал Крымона, — «непрерывный разговор, сдвинутый по фазе на 12 часов только и всего» сейчас же и начнем он решительно вышел из комнаты чуть ли не сел кон таща за собой генерала но тотчас вернулся мама сказал он ты извини это наверное отнимет несколько часов я пришлю кого-нибудь из девушек они с тобой побеседуют или Приляг, вздремни если хочешь обо мне не беспокойся джерд сказала миссис Кремона. но как ты до этого додумалась мама «Почему ты это предложила?» «Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают, все равно по видеофону, по радио или просто с глазу на глаз. Они прекрасно понимают, чтобы передать любую новость, надо просто говорить, не переставая. В этом весь секрет». Крымона попытался улыбнуться, потом нижняя губа у него задрожала, он круто повернулся и вышел. Миссис Крымона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у него сын, такой большой, взрослый, такой видный физик. А все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери. Все грехи мира. Главные отрасли промышленности земли работали на мультивак, исполинский компьютер, который за 50 лет вырос до невиданных размеров и, заполнив Вашингтон с его предместями, протянул бесчисленные щупальца во все большие и малые города мира.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 Он настолько свыкся с утренними отчетами, что они больше не пугали его. Как обычно, отчет представлял собой стопу бумаг толщиной около 15 сантиметров. Галлимен уже знал, что от него и не требуется читать все подряд. Ни один человек не в силах был это бы сделать. Но заглянуть в них было бы все-таки любопытно. Как всегда.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 «Сегодня два убийства первой категории. Что это значит? Возникла какая-нибудь необычная ситуация?» «Нет, сэр». Смуглое лицо с черными проницательными глазами показалось Галлимену неспокойным. «В обоих случаях выполнение весьма маловероятно». «Знаю», — ответил Галлимен. «Я заметил, что вероятность в обоих случаях не превышает 15%.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 Если проскочит любое преступление, я готов посмотреть на это сквозь пальцы. Но если кто-нибудь совершит убийство первой категории, я с вас шкуру спущу. Поняли? Да, сэр?»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 Мультивак лишь пять лет назад присоединил нанесение побоев жены к числу предугадываемых преступлений, и далеко не каждый мужчина успел привыкнуть к мысли, что если ему придет в голову поколотить свою жену, укореняться в сознании общества, женщинам будет доставаться все меньше тумаков, а в конце концов они и вовсе перестанут их получать. Нанесение побоев мужьям – тоже фигурировала в отчете, правда, в небольшом числе. Али отман отключился, но продолжал сидеть, не сводя глаз с экрана, на котором уже исчезла лысая голова галимена и его двойной подбородок. Затем перевел взгляд на своего помощника Рейса Лими и сказал, «Так как же нам быть? Не спрашивайте». И он еще беспокоится из-за каких-то двух пустяковых убийств, когда... Мы отчаянно рискуем, взявшись уладить это собственными силами. Но если мы ему скажем, его от ярости хватит удар. Этим выборным деятелям приходится все время думать о своей шкуре. Галлимен непременно вмешается и все испортит. Лими кивнул и прикусил толстую нижнюю губу. Да, ну что если мы дадим Маху? Это, знаете, будет грозить концом света.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 Родители тщательно проследили за процедурой одевания Бена, чтобы представитель семьи не ударил грязь лицом. Потом отправили, снабдив уймой наставлений, для Майкла, который уехал из дома несколько дней назад, чтобы пройти предварительный врачебный и неврологический осмотр. Стадион находился на окраине города. Бена, которого распирало от сознания своей значительности, провели на место.